«Все только о вас и говорят. Вы же хозяин казино в Лос-Анджелесе. Кто-то мне сказал, что в прошлом году вы даже были гангстером. Обожаю гангстеров». «Ну что ж, приятно слышать. А кто вы?» «Я Джорджи Харрис Браун. Меня тут все знают. Моего отца зовут Генвей Харрис Браун. Он король стали. Он тоже обожает гангстеров. А Вот уж чего никогда у него не спрашивала» ответила Джорджия, смеясь. Машина свернулась с дорожки на лужайку, запрыгала по кочкам и остановилась на пустынном песчаном пляже, окремленном карликовыми пальмами. «Ты здесь мило, не правда ли?» спросила Джорджия. Она сняла шляпку и бросила ее на заднее сиденье, затем вышла из машины. «Ну, я иду купаться, а вы...» Внезапно я решил покончить с этим... Не следовало сюда приезжать. Мне надлежало находиться там, где люди, которым был нужен Рейзнер, и выполнять просьбы Деллы. С ума я, видимо, сошел, увязавшись за этой девицей. Раз уж оказался не в состоянии выбраться за ограду казино, то, по крайней мере, следовало позаботиться о спасении собственной шкуры. Думаю, что нет, совсем забыл, есть срочные дела. Вам не трудно было бы доставить меня по обратному адресу? Чарующая улыбка исчезла, словно по мановению волшебной палочки. «Не понимаю», — сказала Джорджия резким голосом. «Ничего страшного, пойду пешком. Идите, купайтесь». Можно было держать пари, а она закатит мне по щечину. «Так и есть». Пришлось проявить галантность и подставить щеку. Конечно, уклониться от ее ладони мне не составило бы труда, но отказывать ей во всем не хотелось. Для своего веса у Джорджи оказалась весьма тяжелая рука, щека у меня заныла. «Привет!» — сказал я и пошел прочь. Оборачиваться не стал и брани вслед не услышал. Вместо того, чтобы выйти на дорогу, углубился в рощу Пальму, не слишком обращая внимания, куда иду. Вскоре заметил, что бреду уже долго а казино все еще не видно. Огляделся. Справа, в просветах среди деревьев, виднелось голубое море. Слева от меня простиралась пальмовая роща. Невозможно понять, куда меня занесло. Я начинал беспокоиться. В этой части побережья, видимо, можно было обнаружить народу не больше, чем на похоронах бедняка — Я уже намеревался повернуть назад, как вдруг услышал пение. Пела женщина, я пошел на голос. Она сидела на складном стуле перед Мольбертом и рисовала. Мне видна была лишь задняя часть Мольберта. Но что там за ним на полотне, интересовало меня меньше всего. Мое внимание полностью захватила девушка в кофточке балеро белая с голубым, которая почти не скрывала тело в шортах и сандалиях на пробковой подушке. Голова ее была непокрытая, в ярком свете солнца, короткие курчавые волосы казались темной медной стружкой. Девушка выглядела довольно миленькой. Я стоял и смотрел на девушку, которая не подозревала о моем присутствии, и внезапно Делли Рейзнер показались мне далекими и нереальными, словно дурной сон. Внезапно девушка почувствовала, что за ней наблюдают, подняла голову и увидела меня. От неожиданности она вскочила и уронила кисть. Пришлось выйти из укрытия. «Извините меня, пожалуйста». Не думал, что напугаю вас. Услышал, что кто-то поет, и решил взглянуть. Объяснение, конечно, было не бог весть каким убедительным, но ничего другого в голову не пришло. Впервые с тех пор, как я оставил позади то злосчастное бунгало, голос мой не показался мне лягушиным кваканием. Девушка нагнулась и подняла кисть. Казалось, мои слова ее успокоили. Море, песок, пальмы. Все было выписано со вкусом. Недурно у вас получается, как на самом деле. Девушка рассмеялась. Это только первые шаги. Возможно, но многим бы хотелось суметь также. Я протянул ей пачку сигарет. Спасибо, я не курю.